Параграф 6. Культура стран Восточного Средиземноморья Несмотря на многочисленные перемещения различных народов и племен, культура Восточного Средиземноморья отличается отчетливо выраженной преемственностью и определенным внутренним единством. Частично это объясняется этнической близостью народов то и дело вторгавшихся на территорию региона, но в основном связано с тем, что скотоводческие племена, проникавшие на территорию оседлых оазисов и смешивающиеся с местным населением, в конечном итоге воспринимали нормы, обычаи и эталоны, господствующие здесь культуры. Творчески используя достижения своих высокоразвитых соседей, в первую очередь Египта и Месопотамии, Народы восточного Средиземноморья создали собственную достаточно своеобразную культуру, оказавшую значительное влияние на античный мир. Уже керамика 5-4 тысячелетия до нашей эры испытывает сильные воздействия образцов из Месопотамии. По мере развития городов и сложения государств создаются дворцовые комплексы и храмы но их масштабы заметно уступают величественным сооружениям Египта и Шумера. Вместе с тем, например, дворец Угарита занимал площадь около 9000 квадратных метров и представлял собой сооружение с мощными укреплениями, делавшими его своего рода неприступной цитаделью. Наоборот, дворцовый комплекс Эблы, 24-й, 23 века до нашей эры включал в свой состав обширный дворец для аудиенций, возможно, использовавшийся также для общих собраний значительной части населения города. Его оформление колонадой указывает на связи с шумерской архитектурной традицией. Парадную часть дворца украшали комбинированные панно и мозаичные фризы, при изготовлении которых широко использовались дерево, иногда с золотой обтяжкой, лазурит и стеатит. Весьма выразительные крупные деревянные статуи. Пышность убранства подчеркивалась многочисленной резной мебелью, украшенной мозаикой из раковин. Многое здесь, в частности, бородатые быки, напоминает месопотамские сюжеты, но есть и стилистические отличия. Неравенство в образе жизни, ставшее еще более значительным с выделением верховного правителя, закрепляется средствами архитектуры и прикладных искусств. В обстановке политической раздробленности и постоянной угрозы со стороны соседей города-государства Восточного Средиземноморья уделяет особое внимание развитию фортификации. Крепостные стены усиливаются прямоугольными башнями, поверх стен идут зубцы, за которыми скрываются лучники. Из камня изготовлялись статуи царей и божеств, несколько утяжеленных пропорций и с большой долей условности в передаче фигуры. Известные великолепные скульптурные портреты, например, голова одного из угорицких царей, вырезанная из слоновой кости. Косторезное ремесло, особенно развившееся в финики, достигает большого совершенства. При этом в южных областях заметно воздействие египетских образцов. Таковы плакетки из палестинских поселений, в частности из Мегидо. На севере, наоборот, ощутимее влияние месопотамских образцов. Страница 221. Это влияние хорошо прослеживается в сидящей статуе царя Алалаха. Крупные пристально смотрящие глаза и положение скрещенных рук характерны для месопотамской скульптуры. Замечательным произведением местных мастеров является найденная в Угарите золотая чаша с изображением охотничьей сцены. Стремительно мчащийся на колеснице охотник, сопровождаемый распластавшейся в беге собакой, настигает дикого козла и туров. Порывистое движение всех фигур передано с огромным мастерством. В поздней Иудеи Изобразительное искусство переживает упадок. В VIII-VI веках до нашей эры в связи с развитием пророческого движения и распространением единого культа Яхве Иерусалимское жречество уничтожало священное изображение и запрещало изображать людей и животных. Художественное творчество после этого ограничилось орнаментикой и резьбой на печатях. В области науки финикийцы считали своими учителями египтян. В истории географических открытий заслуги финикийских мореплавателей, вышедших через Гибралтар в Атлантический океан и обогнувших Африку, были исключительно велики. Античные авторы признавали зависимость греческой культуры от восточной, в особенности от финикийской. Первый эллинский математик, физик, астроном и философ Фалес из Милета, VI век до нашей эры, по словам Геродота, был по происхождению финикийцем. Особая роль принадлежит народам восточного Средиземноморья в создании алфавита, одного из замечательных достижений человеческой культуры. По существу, все современные алфавиты или прямо восходят к финикийскому, как греческий и латинский, или созданы с учетом принятой в нем системы. Имеющиеся материалы ясно показывают, что во втором тысячелетии до нашей эры в небольших городах-государствах Восточного Средиземноморья шли интенсивные поиски наиболее рациональных систем письменности. Клинопись Месопотамии и иероглифика Египта были здесь хорошо известны и находили свое применение. Однако обе системы были громоздкими и требовали больших профессиональных навыков для запоминания сотен и тысяч знаков. Во втором тысячелетии до нашей эры в Библии создается слоговое письмо упрощенного типа, так называемое прото-библское письмо, имевшее около 100 знаков. В 15-12 веках до нашей эры в Угарите употреблялась своеобразная клинописная система, уже алфавитная, содержащая всего 30 знаков. Наконец наиболее совершенной системой оказался финикийский алфавит. Применение этого алфавита, воспринятого впоследствии с некоторыми изменениями греками, сделало грамотность доступной, любому гражданину, что имело огромное значение для развития торговли и мореплавания. Религиозные представления народов Восточного Средиземноморья во многом восходят к культом плодородия ранне-земледельческих общин, в которых большую роль играл юный бог растительного мира. В Библии он получил имя Адон Господин, Греческое «Адонис». Согласно известному мифу, этот бог был возлюбленным верховной богине и погиб на охоте от клыков вепря, потом ожил. Оплакивая его, женщины обязаны были остригать себе волосы и носить корзины с плодородной землей – сады Адониса. Затем наступал радостный весенний праздник – воскресенье доброго бога. Нередко объектом почитания были горы, а также могучие деревья. В финикийских храмах, к удивлению греков и римлян, часто вместо статуи божеств стояли камни геометрической формы в виде куба, шара или конуса. Лишь постепенно, да и то не всюду, они заменялись зооморфными или антропоморфными изображениями. В условиях сильного дробления страны не могли возникнуть сложные пантеоны из богов нескольких поколений с установлением божественной иерархии, как это было в Египте и Двуречии. В каждом городе почитался местный бог покровитель называвшийся обычно просто Баал, владыка, или Эл, бог, а иногда Мелек, царь. Вариант Молох. А в Тире Мелькарт, царь города. Чаще всего эти боги считались солнечными. Супруга главного бога также порой именовалась просто Балат, владычица, но чаще носила конкретное имя Астарта, что соответствовало Асира Вавилонской и Штар. Но в отличие от последней, Ханаанейская богиня сияла на небе в виде луны, а не планеты Венеры. Древнееврейская религия на первых порах почти не отличалась от Ханаанейской. То же поклонение скалам и деревьям, то же почитание изображений богов из камня, меди или серебра. Главным общеплеменным богом израильтян и иудеев, Считался Яхве, владыка грома и молнии, посылающий на землю благодатный дождь. Однако существование богов других народов не отрицалось. Им не полагалось поклоняться как чужим, но на практике этот запрет не соблюдался. Важнейший шаг в развитии монотеистических идей – был сделан в период пророческого движения 8-6 веков до нашей эры. Израильские и иудейские пророки, действуя как бы по внушению Яхве, страстно призывали народ отказаться от поклонения иным, ложным богам. Постепенно складывалось отношение к Яхве, как к единственному и всемогущему Господу, Богу-творцу. Мыслился он довольно абстрактно, с этим и был связан запрет антропоморфных или зооморфных изображений. Не сотвори себе кумира. В то же время отношение между Господом и человеком становилось более эмоциональным, нежели прежде. Отвлеченное божество – не могло иметь развитой мифологии, и место обычной для западносемитских семитских религий богини-супруги занял сам народ Израиля. Тема взаимной любви и союза, завета между Яхве и его народом, является доминирующей во многих библейских книгах. Выполнение традиционных культовых предписаний казалось недостаточным. Как и в других религиозных системах первого тысячелетия до нашей эры в буддизме, в зороастризме, в учении пророков, особое внимание уделялось соблюдению моральных норм. Именно с этим связано и резкое осуждение пророками за кабаление бедноты, скупки земель и неправедной наживы богачей. Под влиянием этого движения в 622 году до нашей эры иудейский царь Иосия провел реформы, объявив Яхве единственным богом и сделав Иерусалимский храм исключительным местом его культа. О социальных аспектах реформ уже было сказано. Страница 223 Беды, обрушившиеся на Израильское впоследствии и на Иудейское царство, воспринимались пророками как кара, наложенная Господом, чтобы очистить от греха избранный им народ. Уведенные Навуходоносором Вторым иудеи мечтали о появлении Спасителя Мессии и грядущем в своем торжестве. Но будущее все чаще представлялось им не как восстановление власти земных царей, но в виде правления самого Бога на земле. Окончание Вавилонского плена не означало политической независимости Иудеи, но под верховной властью персидских царей возникла автономная гражданско-хромовая община как официальная ее идеология и оформляется в V-III веках до нашей эры иудаизм. От художественной литературы финикийцев сохранилась лишь незначительная ее часть. Только в недавнее время были обнаружены эпические произведения II тысячелетия до нашей эры, происходящие из Угарита. Особенно замечателен эпос о Керете, легендарном герое, совершившем поход на юг Палестины. Древнееврейская литература известна в основном в том обработанном виде, в каком сохранила ее Библия. Включение разнородных и разновременных произведений в религиозный свод отнюдь не означает, что все они имеют культовый характер. Истоком многих из них было устное народное творчество. Некоторые мифы являются общим достоянием нескольких народов Древнего Ближнего Востока и прослеживаются в Библии вавилонские и египетские влияния. Миф о сотворении Евы из ребра Адама находит параллели в шумерских текстах, повествование о Ноевом ковчеге близко вавилонскому мифу о потопе, сохранившемуся В эпосе о Гильгамеше, некоторые эпизоды из легенды о прекрасном Иосифе, проданном братьями в рабство, напоминают древнеегипетскую сказку о двух братьях предание о спасении младенца Моисея, ставшего приемным сыном дочери фараона, сходно с легендами о детстве основателей крупных держав Саргона Акадского. Кира Персидского. Миф сплетается с военным эпосом в рассказе о богатыре Самсоне, сражавшемся с филистимлянами и погубленным коварной красавицей Далилой. В качестве эпического героя, победившего в единоборстве богатыря Голиафа, предстает и царь Давид. История жизни и подвигов Давида В книгах царств местами приобретает характер почти авантюрного романа. Его младший сын Соломон, хитрой интригой, захвативший престол отца, прославлен Библией за благочестие и мудрость. Именно ему традиция приписывает сборники притч, старинных любовных и свадебных песен и позднейшую книгу Экклезиаст, содержащие размышления о смысле жизни. Суета-сует, и все суета. Что было, то будет, и нет ничего нового под солнцем. Нет никаких оснований рассматривать произведения, включенные в Библию, как уникальные или тем более боговдохновенные. Но это вовсе не снижает их литературных достоинств. Ветхий Завет не только обладает каноническим авторитетом в христианстве, но и оказал влияние на другую мировую религию – ислам. В Коране речь идет о Юсуфе – Иосифе, Мусе – Моисее и других библейских персонажах. Сюжеты и мотивы древнееврейской словесности широко представлены в классической литературе и искусстве европейских стран. Употребляя библейские выражения, мы часто уже не задумываемся над их происхождением. Труба иерихонская, манна небесная, золотой телец, земля обетованная, слова пророка Исаи, перекуем мечи Орала и многие другие.